Глава двадцатая. Внезапный обмен. Можно было вернуться к Фелиде, но меня от чего то тянуло Колхаку. Типичный трактирщик, наверняка знает что-то еще. Спать не хочешь, я догнал девушку. Перекошенное злобой лицо вернулось к нормальному виду, когда она меня увидела. Но пару успокаивающих вздохов ей все же пришлось сделать.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 Я вздрогнул, а Филида тут же ухмыльнулась. Подошла еще ближе, почти вплотную, заставив меня неметь и застыть на месте. И лишь хмыкнула мне прямо в лицо, так что я уловил четкий аромат кваса. «Так идем?» «Идем», — нехотя отозвалась Филида. «Ты же тут самый умный. Это я не знаю, что слухи сплет сплетни не можно собирать в тавернах».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 «Недавно появился здесь, но уже получил себе пропуск, чтобы ходить ночью по полянам. Торлин не всем их раздает. Что уж про остальных говорить?» «Про остальных?» — ухватился я за благодатную тему, чтобы узнать побольше про местных, особенно про Совет, о котором Фелида почти ничего не знала. Неагон, Улирин, Вардо — все они члены Совета Полян», — перечислил Олхек.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 «Считай, что я охотник за головами», — продолжал я. «Раз уж Филида заявила, что я начал бредить, то пусть Олхак считает, что я брежу». Слово «полицейский» мне не говорило ровным счетом ничего, но раз я его произнес, я его не выдумал. Оно просто лежало в памяти и ждало подходящего момента. «Много народу пропало», — подтвердил Олхак. «Много, даже слишком много».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 символическая плата должна была также купить нам не только провиант, но еще и дополнительную информацию. Я же радовался тому, что кролы и Окет дошли до полян, а потому, скорее всего, они живы и с ними все в порядке. Еще поговаривают про Палорулит, вероятно, со всей его семьей, потому что мы заходили к нему домой, но никого не нашли».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 «Но спасибо за помощь. Может, еще подскажешь, где карту достать, чтобы понимать, что находится рядом с полянами?» «Карту...» — Олхок постучал костяшками по столу. «Чтобы ориентироваться только в окрестностях полян? Или лучше тебе по всему Пакшину от Неруды и дальше на север?» «По всему Пакшину, не понял я. «Да просто местные давно называют именем города все окружение, что находится под его влиянием». «Страной ты не назовешь, однако лучше всего сориентироваться позволяет имя города. Карта Пакшена у меня есть». «Здорово», — невнятно из-за набитого рта проговорила Филида. «Прекрасно. Обменяем нам...» «Не продается», — покачал головой трактирщик. Ни за какие деньги? Вы знаете, сколько стоит эта штука?» Он порылся под стойкой и достал свернутую в трубку массивную карту.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 Мысль обменяться плотно засела у меня в голове, благодаря словам Фелиды. «Карта — дорогая вещь», — предупредил Олхак. «Повторяю, на деньги менять не буду. Но поскольку картой я все равно не пользуюсь, то, быть может, и сделаю обмен. Что предложишь?» «Топор», — Рявкнула вдруг Приключенко, вытаскивая из-за пояса топорик. Но еще до того, как она положила его на стойку, я перехватил ее руку с испугом, глядя на Олхака.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 «Кое-кто из моих клиентов будет рад провести несколько часов за приятной игрой, несмотря на любые запреты». Судя по тому, как он тараторил, я без труда понял, можно было требовать что-то еще, кроме карты. За колоду он выгадает еще и денег, возможность играть, несмотря на запреты. «Меняем», — согласился я, — «мне-то играть все равно было некогда». «Верное решение», — поддержала Филида, едва держась над стойкой. «Думаю, вам надо поспать». Олхак отдал мне карту, а сам забрал колоду. «Хорошая сделка. Спасибо». «Спасибо за информацию», — кивнул я и встал. «Могу предложить еще кое-что, если вам интересно», — крикнул Олхак, когда мы были в нескольких шагах от выхода. «Все больше людей говорит о каком-то новом поселении южнее Неруды. Слухи дурные, конечно». «Идти туда далеко, да и все знают, что кроме монастыря там ничего нет. Места опасные, дикие, но слухов все больше. Может, ваши пропавшие решили отправиться туда?» «Может». Я пожал плечами, ощутив какой-то подъем внутри. Моя деревня становится все более известной. «Ну да, согласен, места там дикие».